Глава пятая. Поэзия под плитой, правда под камнем. В начале своего лагерного пути я очень хотел уйти с общих работ, но не умел. Приехав в Экибастуз на шестом году заключения, я, напротив, задался сразу очистить ум от разных лагерных предположений, связей и комбинаций, которые не дают ему заняться ничем более глубоким. И я здесь, на каторге, решил получить ручную специальность. В бригаде Баранюка такая специальность подвернулась каменщикам. При повороте судьбы я еще побывал и элитейщиком. Сперва были робость и колебания, верно ли, выдержу ли, но именно с того дня – когда я сознательно опустился на дно и ощутил его прочно под ногами, это общее твердое кремнистое дно, начались самые важные годы моей жизни, придавшие окончательные черты характеру. Теперь, как бы уже ни изменялась вверх и вниз моя жизнь, я верен взглядам и привычкам, выработанным там. А очищенная от мути голова Мне нужна была для того, что я уже два года, как писал поэму. Она очень вознаграждала меня, помогая не замечать, что делали с моим телом. Иногда в поноренной колонне, под крики автоматчиков, я испытывал такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху, скорее туда, на объект. где-нибудь в уголке записать. В такие минуты я был и свободен, и счастлив. Но как же писать в особом лагере? Память — это единственная заначка, где можно держать написанное, где можно проносить его сквозь обыски и этапы. Поначалу я мало верил в возможности памяти и потому решил писать стихами. Это было, конечно, насилие над жанром. Позже я обнаружил, что и проза неплохо утолакивается в тайные глубины того, что мы носим в голове. Освобожденная от тяжести суетливых ненужных знаний, память арестанта поражает емкостью и может все расширяться. Мы мало верим в нашу память. Каждую пятидесятую и сотую строку я запоминал особо. как контрольные. Раз в месяц повторял все написанное. Если при этом на пятидесятое или сотое место выходила не та строка, я повторял снова и снова, пока не улавливал ускользнувших беглянок. Но прежде, чем что-то запомнить, хочется записать и отделать на бумаге. Я решил писать маленькими кусочками, по 12-20 строк, отделов заучивать И сжигать. Я твердо положил не доверять простому разрыву бумаги. А с клочками несожженными медлить было нельзя. Три раза я крупно с ними попадался. И только то меня спасало, что самые опасные слова я никогда не вписывал на бумагу, а заменял прочерками. Один раз я изменил своему обычаю, написал на работе сразу строк 60 из пьесы «Пир победителей». и листика этого не смог уберечь при входе в лагерь. Правда, и там были прочеркнуты места многих слов. Надзиратель, простодушный, широконосый парень, с удивлением рассматривал добычу. «Письмо?» — спросил он. Письмо, которое носилось на объект, пахло только карцером, но странное оказалось бы письмо, если бы его передали оперу. «Это к самодеятельности», — обнаглел я. «Пьеску вспоминаю. Вот постановка будет. Приходите». Посмотрел, посмотрел парень на ту бумажку, на меня, сказал «Здоровый, а дурак!» И порвал мой листик на двое, на четверо, на восьмеро. Я испугался, что он бросит на земь, ведь обрывки были еще крупны. Здесь, перед вахтой, не могли попасться и более бдительному начальнику, Вот и сам начальник режима в нескольких шагах от нас наблюдает за обыском. Но порванные клочки надзиратель положил мне же в руку, как в урну. Я прошел сквозь ворота и поспешил бросить их в печку. А в другой раз, работая на постройке бура, я написал каменщика. За зону мы тогда не выходили, значит, не было над нами ежедневных личных обысков. Был уже каменщику день третий. Я в темноте перед самой проверкой вышел повторить его в последний раз, чтобы потом сразу сжечь. Я искал тишины и одиночества, поэтому ближе к окраине зоны и думать забыл, что это недалеко от того места, где недавно ушел под проволоку заключенный Тенно. А надзиратель, видимо, таился в засаде. Он сразу взял меня за шиворот и в темноте повел в бур. Пользуясь темнотой, я в кармане осторожно скомкал своего каменщика и за спиной наугад бросил его. Задувал ветерок, и надзиратель не услышал комканья и шелеста бумаги. В буре меня обыскали и отобрали у меня оружие, половину бритвенного лезвия. И я бы еще сбегал найти каменщика. Но за это время проверка уже прошла, и нельзя было ходить по зоне. Надзиратель... сам отвел меня в барак и запер там. Плохо я спал эту ночь. Снаружи разыгрался ураганный ветер. Куда могло отнести теперь комочек моего каменщика? Несмотря на все прочерки, смысл стихотворения оставался явным. И по тексту ясно было, что автор в бригаде, кладущий бур. Итак, так все мое многолетнее писание Уже сделанное, а пуще задуманное, все металось где-то по зоне или по степи беспомощным бумажным комочкам. А я молился. Когда нам плохо, мы ведь не стыдимся Бога. Мы стыдимся Его, когда нам хорошо. Утром, по подъему в пять часов, захлебываясь от ветра, я пошел на то место. Даже маленькие камешки взметал ветер и бросал в лицо. Впустую было и искать. От того места ветер дул в сторону штабного барака. Потом режимки, где тоже часто снуют надзиратели и много переплетений проволоки. Потом за зону на улицу поселка. Час до рассвета я бродил, нагнувшись, все зря и уже исчаялся. А когда рассвело, комочек забелел мне в трех шагах от того места, где я его бросил. Ветром покатило его в бок. и застромило между лежащими досками. Я до сих пор считаю это чудом. Так я писал. Зимой, в обогревалке, весной и летом на лесах, на самой каменной кладке, в промежутке между тем, как я исчерпал одни носилки раствора и мне еще не поднесли других, клал бумажку на кирпичи и огрызком карандаша, таясь от соседей, записывал строчки на бежавшие, пока я вышлепывал прошлые носилки. Я жил, как во сне. В столовой сидел над священной баландой и не всегда чувствовал ее вкус, не слышал окружающих, все лазил по своим строкам и подгонял их, как кирпичи, на стене. Меня обыскивали, считали, гнали в колонии по степи, а я видел сцену моей пьесы, цвет занавесов, расположение мебели, Световые пятна софитов, каждый переход актера. Ребята рвали колючку автомашиной, подлезали под нее в буран, переходили по сугробу, а для меня проволоки как бы не было. Я все время был в своем долгом, далеком побеге. Но надзор не мог этого обнаружить, пересчитывая головы. Я понимал, что не единственный я такой, что я прикасаюсь к большой тайне. Эта тайна в таких же одиноких грудных клетках скрыто зреет на разбросанных островах Архипелага, чтобы в какие-то будущие годы, может быть, уже после нашей смерти, обнаружиться и слиться в будущую русскую литературу. В 1956 году в самой издате, уже тогда существовавшем, я прочел первый сборничек стихов Варлама Шаламова, и задрожал, как от встречи с братом. Я знаю сам, что это не игра, что это смерть, но даже жизни ради, как Архимед, не выроню пера, не скомкаю развернутой тетради. Он тоже писал в лагере, ото всех таясь, с тем же одиноким безответным кликом в темноту. Ведь только длинный ряд могил, Мое воспоминание, Куда и я бы лег ногим, Когда б не обещания Допеть, доплакать до конца, Во что бы то ни стало, Как будто в жизни мертвеца Бывало и начало. Сколько было нас таких на архипелаге? Я уверен, гораздо больше, чем выплыло за эти перемежные годы. Не всем было дано дожить, так и погибло в памяти. А кто-то записал и спрятал бутылку с бумагой в землю, но никому не назвал места. Кто-то отдал хранить, но в внебрежны или напротив слишком осторожные руки. В лагере никак на воле. На воле каждый старается подчеркнуть, и выразить себя внешне. Легче видно, кто на что претендует. В заключении, наоборот, все обезличены одинаковой стрижкой, одинаковой небритостью, одинаковыми шапками, одинаковыми бушлатами. Духовное выражение искажено ветрами, загаром, грязью, тяжелой работой. Чтобы сквозь обезличенную, приниженную наружность различить свет души, надо приобрести навык, Но огоньки духа невольно бредут, пробиваются один к другому. Происходит безотчетное сознакомление и собирание подобных. Быстрее и лучше всего узнать человека, если узнаешь хотя сколочек его биографии. Вот, работают рядом землекопы. Пошел густой мягкий снег. Потому ли что скоро перерыв, бригада вся ушла в землянку. А один остался стоять. На краю траншеи он оперся о заступ и стоит совсем неподвижно, как будто ему так удобно, как статуя. И как статуя снег засыпает ему голову, плечи, руки. Он смотрит сквозь эту киш снежинок на зону, на белую степь. У него широкая кость, широкие плечи, широкое лицо, обросшее светлой жесткой щетиной. Стоять он остался, смотреть на мир и думать. Здесь его нет. Я не знаком с ним, но его друг Редькин рассказывал мне о нем. Этот человек — толстовец. Он вырос в отсталом представлении, что нельзя убивать и потому нельзя брать в руки оружие. В 1941-м его мобилизовали. Он кинул оружие и близкушки, куда был прислан, перешел афганскую границу. Никаких немцев тут не было и не ожидалось. И спокойно бы он прослужил всю войну, ни разу не выстрелил в поживому, но даже за спиной таскать это железо было противно его убеждениям. Он рассчитывал, что афганцы уважат его право не убивать людей и пропустят в веротерпимую Индию. Но афганское правительство оказалось шкурой, как и все правительства. Оно опасалось гнева всесильного соседа и заковало беглеца в колодки. Именно так в колодках продержало его три года в тюрьме, ожидая чья возьмет. Вверх взяли советы, и афганцы услужливо вернули им дезертира. Отсюда только и пошел считаться его нынешний срок. Иметь своим соотечественником Льва Толстого мы не возражаем. Это Марка. И почтовую можно выпустить, и иностранцев можно свозить в Ясную Поляну. И мы охотно обсосем, как он был против царизма, и как он был предан анафеме, у диктора даже дрогнет голос. Но если кто-нибудь, землячки, принял Толстого всерьез, Если вырос у нас живой толстовец, эй, поберегись, не попадайся под наши гусеницы. Иногда на стройке побежишь попросить у заключенного десятника складной метр, замерить надо, сколько выложили. Метром этим он очень дорожит, а тебя в лицо не знает. Тут много бригад, но почему-то сразу безоружно протянет тебе свою драгоценность. В лагерном понимании это просто глупость. А когда ты ему этот метр еще и вернешь, он же тебя будет очень благодарить. Как может быть такой чудак в лагере десятником? Акцент у него? Ах, он, оказывается, поляк, зовут его Юрий Венгерский. Ты еще о нем услышишь. Иногда идешь в колонии, и надо бы четки в рукавице перебирать или думать над следующими строфами, но уж очень занятный, «Окажется с тобой в пятерке сосед. Новое лицо. Бригаду новую прислали на ваш объект. Пожилой, интеллигентный, симпатичный еврей, с выражением умно-насмешливым. Его фамилия Масамет. Он кончил университет. Какой? Какой? Бухарестский. По кафедре биопсихологии. Такие есть у него, между прочим, специальности. Физиономист». графолог, а сверх того он йог и готов хоть завтра начать с тобой курс хатха-йоги. Потом я еще присмотрюсь к нему в зоне рабочей и жилой. Соотечественники предлагали ему устроиться в контору, он не пошел. Ему важно показать, что и еврей может отлично работать на общих. И в пятьдесят лет он бесстрашно бьет киркой. Но правда, как истый йог владеет своим телом при десяти градусах Цельсия, он раздевается и просит товарищей облить его из бронзбойта. Он ест не как все мы, поскорее затолкать эту кашу в рот, а отвернувшись, сосредоточенно, медленно, маленькими глоточками, специальной крохотной ложечкой. А впрочем, скоро умрет, как простой смертный, от простого разрыва сердца. Сколько же среди людей поэтов? Так много, что поверить нельзя. Меня это иногда даже в тупик ставит. Вот эти два молодых ждут только конца срока и будущей литературной известности. Они поэты, открытые, они не таятся. Общее у них то, что они оба какие-то светленькие, чистые. Оба недоучившиеся студенты. Коля Боровиков... поклонник Писарева и, значит, враг Пушкина, работает фельдшером в санчасти. Тверечанин Юрочка Киреев — поклонник блока и сам, пишущий под блока, ходит за зону и работает в конторе мехмастерских. Его друзья, а какие друзья, на 20 лет старше и отцы семейств, смеются над ним, что в ИТЛовском лагере на севере Какая-то всем доступная румынка предлагала ему себя, а он не понял и писал ей сонеты. «Когда смотришь на его чистую мордочку, очень веришь этому. Проклятие юношеской девственности, которую теперь надо тащить через лагеря. Среди лагерников движешься, как среди расставленных мин». Лучами интуиции делаешь с каждого снимок, чтобы не взорваться. И даже при этой всеобщей осторожности, сколько поэтичных людей открылось мне в бритой головной коробке под черной курточкой зэка. А сколько удержались, чтобы не открыться? А скольких тысячекратно я вообще не встретил? А скольких удушил ты за эти десятилетия, проклятый Левиафан?